Глава 18. Вернувшийся на базу бастардов позже тапка Полос, тот же ломанулся наверх выяснять, что да как. Такую инфу сети никто не доверит, поэтому нужно говорить с глазу на глаз, а Полозу не терпелось узнать все из первых рук. Проходя стремительным шагом по территории, он заметил кое-что новое. Везде, на всех ключевых точках, сейчас стояли усиленные минимум вдвое против обычного группы бойцов их банды. Поднявшись наверх, Полос был немного неприятно удивлен тем, что его прямо на входе просканировало сразу два боевых дрона. Войдя внутрь, он уже приготовился высказывать свою фи, но вынужден был забыть об этом, когда Тапок, не произнеся ни слова, швырнул перед ним на стол две здорово расплющенные пули. — Это, — Тапок показал на первую, — из грудной клетки беса, а это из щита. Знаешь, что это такое? — Деймаки, пятнадцатимиллиметровая. Бес? — Жив! Димма, хвала небесам, работает только если цель умерла от попадания. Бессу разворотила грудь и бок, но он выживет. Ну и новый клон чип нужно поставить. Так, Иван Жив! облегченно выдохнул Полос. Он и Юси у Ивана Петровича. Погоди, Юси? «Да, она поймала пулю, когда поднимала гравикатер, но кое-как дотянула до базы. Ее рана не опасная, но тоже нужна замена чипа. Старый сгорел. И я попросил Ивана Петровича о еще одной услуге. Он нам ее по дружбе согласился оказать. Так что ребята побудут пока у него. Заодно он сможет нормально подлатать беса». Босс, а ты не слишком ли доверяешь этому геномастеру, а? Мы ведь для него никто, но он так щедро раздает нам бонусы и бабки, что становится не по себе. Ну, скажем так, мы ему нужны. У меня вообще есть некоторое странное ощущение, что геномастера не каждый сам по себе. Они скорее похожи на здорово законспирированную организацию, но, убей бог, я не понимаю их целей, задач и так далее. Зато точно понимаю, что кроме старьевщика и Ивана Петровича нам тут доверять нельзя никому. Хочешь, скажу тебе почему? И почему же? Нас заказал Роджер. Какой Роджер? Полос не понял, почему Тапок так уверен в том, что ему Полозу должно быть сразу же понятно, кто такой этот Роджер. Роджер, мать его Сальваторе. Э, босс. Роджер вообще не боевик, он торгаш. В дела семьи лезет только, если это касается денег. Да, так было, но теперь все изменилось. И ты мне сейчас быстро наруешь все, что сможешь на этого торгаша. Понял, принял, приступил. Но тапок, инфа это не то, чтобы прям моя сильная сторона. Не прибедняйся, ты вполне качественно врос в местное криминальное общество, так что отлично справишься. И да, то, где сейчас без июси, не для посторонних. Лучше вообще никому ничего не говори, пока все думают, что бес погиб. Пусть так и будет. Хочу поглядеть, как будут развиваться события дальше. Контора Роджера Сальваторе, Сектор 926, северная сторона. Когда папа сказал нанять киллера, Роджер долго раздумывал, кого же ему подписать на это. Проблема была в том, что все самые серьезные ребята хрена с два согласятся на условия семьи, ведь Сальваторе ставят обязательное условие – вживление нулилки исполнителям на случай провала. Насильно или незаметно им ее тоже не поставишь. Это вам не мелкие ганги из уличной шпаны и не светлячки из подземки, которые за бабки еще и не на такое готовы. Все равно у них нет кредов-наклона, а возможность заработать они считают шансом свыше. Впрочем, один кандидат у Роджера все же был. Месяц назад парнишка, приведенный доверенным лицом из корпоратов, купил у него порцию пыли. Потом еще и еще. А потом, когда у Роджера случайно не оказалась нужной дозы, новый клиент взбесился. Охрена Роджера прожила в драке с этим придурком меньше минуты. А потом он с совершенно безумными глазами сел перед Роджером, забившимся под стол на корточке и, как ни в чем не бывало, попросил все же поискать дозу пыли. Роджер испытывал страшнейшее недоверие к наркоманам, но ради этого типа явно стоило сделать исключение. Тем более, особо вариантов у Роджера и не было. Джейкин, так звали этого убийцу наркоты, легко согласился за два десятка доз пыли сверху цены контракта установить себе нулилку и даже не слишком удивился, увидев список целей под ликвидацию. Хотя, возможно, причина была в том, что, как только он получил аванс, немедленно вдохнул порцию этой дряни, и ему стало просто пофигу, кого там надо убивать. Операцию подготовили заранее, на нее даже подписали серьезных райдов для прикрытия. И вроде бы как все сначала пошло по плану. Наемники легко обошли систему безопасности и сожгли магазин. Даже сумели оставить в достаточной мере явный хвост, по которому пришли боевики бастардов. Потеряв половину отряда, они вызвали поддержку. Вместе с поддержкой должен был прибыть, по идее, или панковатый бандит спекла по прозвищу Полос, которого Роджер неплохо знал еще по бытности того лидером банды Маров. Или без первый помощник Тапка. Или же сам Тапок. Все они находились в списке на ликвидацию. Но все пошло чуть не по плану. Вместо поддержки с неба свалился гравикатер, на борту которого оказалась вся команда, как называли себя люди Тапка. Киллер, тупица наркоманской не понял, что надо отступать. И вместо этого атаковал всю группу. Итог. Место засады напоминает жерло вулкана. Вся группа райдов и киллер уничтожена. Роджеру пришло на личный фрейм сообщение от установленных в телах бойцов нулилок о сработке. Правда, возможно, был все-таки толк от этой операции. Уже после того, как все наемники Сальваторы были перебиты, камеры зафиксировали тапка, который нес на руках чье-то тело. Вряд ли главарь бастардов носился бы так с кем-то из рядовых бойцов. А значит, нес он или Беса, или Юси. Потому что остальная банда при эвакуации особо своих морд не скрывала. И помимо тапка Роджер видел Полоза. Тот точно был жив-здоров. И вроде бы как все было отлично, но... Роджер нервничал. Ему казалось, будто бы он что-то упускает. Поэтому, когда входная дверь в его офис вылетела от удара ногой и, вращаясь как бумеранг, воткнулась в противоположную стену, он даже не удивился. Действуя на автомате, Роджер дернулся было схватить стоящий у стены штурмовой дробовик и тут же ощутил, как необозримая сила отрывает его задницу от стула и посылает в полет к стене. Увидев в своем офисе тапка, Роджер в какой-то степени испытал облегчение. Все то, что он слышал, знал и успел узнать тут, на пекле, про этого человека, прямо-таки орала и кричала Роджеру Сальваторе «Беги, глупец! Беги!». Для проформы он изображал, как ему не терпится уничтожить тапка. На деле же, все эти три месяца Роджер боялся. Боялся, что когда он проснется утром, последним, что он увидит, будет бородатая и потлатая рожа, увешенная руническими бусами, а тела его детей и жены будут лежать позади этого верзилы в лужах собственной крови. И эти кошмары так донимали Роджера, что он готов был избавиться от них любым способом, даже ценой собственной жизни. Слухи, ходившие от тапки, говорили, что два поселения чистильщиков он вырезал вплоть до домашних животных, и если в любых других ситуациях с ним можно было договориться и сотрудничать, то когда дело касалось чистильщиков, тапок превращался в неуправляемое яростное существо, движимое только жаждой мести». А все, кто вставал между ним и объектом мести, превращались в пособников-чистильщиков, а значит, тоже становились теми, кого злой Тапок считал за свой долг убить. Так что Роджер, когда Дон поручил ему все это дело, был крайне недоволен. Он-то как раз считал, что с Тапком не стоит связываться вообще. Впрочем, не был он доволен и тем, что семья заключила договор с чистильщиками». Лично сам Роджер предпочел бы заниматься деньгами. Усилить семью можно и куда более спокойными способами, чем тот, который выбрал Дон. Но все пошло так, как пошло, и Роджер где-то ошибся, оставил след. Вопрос, как тапок нашел его, и просьбы о помиловании были бесполезной тратой сил, так что Роджер просто не стал их озвучивать. Он приготовился к смерти, прикрыл глаза и замер в ожидании. Вот только смерть не торопилась приходить к нему. Вместо этого его кто-то быстро обшарил, забирая все оружие и средства связи, после чего на голову ему накинули странный шлем, отгородив от мира, заглушив звуки и лишив зрения, заблокировав все сигналы извне. А затем, согнув три погибели, его куда-то повели, бросили на что-то мягкое. Роджер догадался, что он находится внутри гравилета. Поездка длилась почти два часа, ну или так ему показалось. Так же грубо, как и до этого, его куда-то привели, швырнули на стул и сорвали шлем с головы. Когда его Никосияма прекратила сбоить полосами помех и Роджер смог осмотреться, то он чуть не засмеялся. Это было настолько похоже на подвал для допросов из множества голофильмов, которые он видел за свою жизнь, что наводило на мысль об использовании студийного реквизита. Массивный армпластовый стол, громадное одностороннее прозрачное окно во всю стену, два хай-тековых хромированных стула, на одном из которых он и сидел прикованный, и яркий белый свет, бивший в глаза. Прямо кадр сцены «Допрос преступника». Незаметная дверь в стене распахнулась, и Роджер приготовился увидеть лицо Тапка, но вместо бородача в кабинет вошел какой-то странный старикан с седыми патлами, торчащими в стороны, как экзотические иглы. В руках у странного типа был шприц с какой-то пузырящейся зеленой дрянью. Без каких-то предварительных разговоров, угроз и подобного, старикан подошел к Роджеру, нагнул тому голову в сторону и вогнал свой шприц прямо в артерию, моментально вводя его содержимое в кровь. Роджер зашипел от резкой боли, попытался дернуться, но никакого толку от этого не было. Его оприковал мастер своего дела. «Эй, мужик, что за дела ты? Кто вообще такой?» «Ричард Санчес, можешь считать, что я твой личный демон на ближайшие полчаса?» Голос мужика выдавал явное алкогольное опьянение. В конце тирады сиду еще и старый гнул обдав Роджера запахом хорошего коньяка. «Да мне пофиг на твое имя! Ты вообще в курсе, кто я такой?» «Троп?» Санчес был крайне лаконичен, и, судя по его лицу, обдумывал, не проблеваться ли ему прямо на пленника. Роджер практически завопил, надеясь задавить странного алкаша авторитетом. «Меня зовут Роджер Сальваторе, и мой дядя — сам Дон Лука Сальватора. — Нет, придурок, ты уже труп, а я тут, чтобы убедиться, что твоя агония будет максимально болезненной. Это небольшая услуга моему другу за то, что он спас меня. — Твой друг покойник, как и ты, папа Лука вас всех найдет и уроет. — Это вряд ли. Тапок, в отличие от тебя, не оставил следов. Так что нет, никто за тобой не придет. И вообще, помолчи, я должен подключить оборудование до того, как начнет действовать стабилизатор и все остальное. Голос мужика обрел внезапную сосредоточенность, хотя все еще явно был нетрезвым. Какой нахрен стабилизатор? Ты чего мне вколол, шизанутый? Слажно сочиненный коктейль из ферментов и гормонов, выделяемый одной противной насекомоподобной тварью Скадии. «Он нужен для того, чтобы расщепляемая ее пищеварительными соками жертва была активна до самого конца. На каде, знаешь ли, дикая стужа, и жрать приходится все, что только попадается. Вот природа и изобрела такой интересный механизм. А, да, там же несколько крайне любопытных нейротоксинов. В общем, тебе будет весело следующие минут сорок». Чувствуешь, как начинает гореть кожа на пальцах? Через минуту там начнут растворяться в тех самых токсинах твои нервы, разогнанные на чувствительность куда более высокую, чем предполагает человеческое тело. Ты будешь вариться в кислоте и гореть, одновременно ощущая это всеми фибрами души и тела. И это продлится до тех пор, пока синапсы не выгорят до конца. Но, собственно, для того, чтобы этого не произошло быстро, я и вел тебе стабилизатор. Все, я пойду полюбую с твоей агонии из другой комнаты, это тут скоро станет слишком уж некомфортно и громко. Выдав всю эту дикую мешанину с околонаучных терминов совершенно трезвым голосом, Рик громко рыгнул, повесил на грудь Роджера несколько датчиков, любовно поправил чуть отклеившийся край одного из них и действительно ушел из комнаты. За дверью и впрямь была смотровая комната, в которой на стульях сидели тапок, перемотанный и обклеенный кучей датчиков без в специальном послеоперационном кресле и Иван Петрович. «Ну как?» — абсолютно трезвым голосом спросил Рик. «Удалось мне сыграть пьяного психа?» «О, да, ты был неподражаем, Ричард, но откуда ты взял эту манеру?» «Откуда, откуда?» «Неважно. Думаете, спектакль сработал?» «Уверен. Тапок был лаконичен и явно сосредоточен на задаче. Сейчас ему станет чуток больно и горячо от введенных ему препаратов, а потом электроразрядники в полу довершат дело. Расколется козлина, как дать. Ты как считаешь, бесера?» Бес неопределенно пожал плечами на все это. Ему было слишком хреново после наркоты, которой его накачала медкапсула при операции, чтобы спорить. Он настоял на присутствии, но только чтобы иметь возможность проверить, не врет ли им на голубом глазу господин Роджер Сальваторе. Впрочем, Роджер врать оказался не в состоянии. Как только температура его тела перепрыгнула за сорок, он испугался до икота и принялся кричать, призывая Тапка или еще кого-нибудь, мол, у него очень важная информация. Тапок вошел в помещение, выждав еще пару минут. Эта пара минут нужна была для того, чтобы сложный коктейль из довольно безобидных веществ вышел на пик своего эффекта и подготовленная для введения Роджеру противоядие сработало так, как надо. Тапок, тапок, останови это! С чего бы? Из-за тебя погиб Без, раненая Юси, погибли мои люди. Я считаю себя вправе рассчитаться за это с тобой. Ах да, забыл совсем. С этими словами Тапок вынул из кармана и шлепнул на лоб Роджеру таблетку нулилки. Тот в испуге задергался, но таблетка держалась крепко. «Стой! Стой! Это все не я! Это все не я! Это папа! Это он приказал!» «Врешь, падла! Дону это зачем? Я ему не враг, скорее наоборот. Потому что ты можешь помешать! Чем? Ненавидишь чистых! И что?» «Да он договорился с советом! Они теперь работают вместе!» Тапок ожидал чего угодно, но эта фраза Роджера заставила его удивиться. Виду он постарался не подать, но обмануть Роджера ему не удалось. «Вот, видишь, а еще я могу тебе помочь. Я знаю, как выйти на советы, могу организовать тебе с ними встречу!» Тапок моментально забыл весь план допроса, тщательно подготовленный им и Иваном Петровичем, но все же голову до конца он не потерял. «А что, кроме слов, у тебя есть?» «Дай противоядие, и я тебе докажу все. Лука считает, что я недалекий дурачок, но я специально не подавал вида. Я знаю двух из трех членов этого совета и могу доказать». «Ладно». Но не сможешь, у Рика есть еще одна порция коктейля, а вот противоядия больше нет. Я докажу, что не вру. Я знаю, где эти... кто они. Клянусь, ты сам во всем убедишься. Ладно. Тапок вышел из комнаты, взял со стола шприц с противоядием, пока все присутствующие наблюдали за ним. — Может, не стоит так сразу верить ему на слово? — спросил, наконец, Полос. Давай его еще немного потушим. Глядишь, чего интересного скажет. Уже сказал. Ответил Тапок. Если он не врет, и нас действительно заказал Дон, если Дон действительно работает на совет, а Сальваторе заключили с ними союз. Тапок ухмыльнулся, и всем присутствующим сразу стало понятно. Ни сальваторы ни совет не стоит ждать ничего хорошего.